Глава четырнадцатая. Апелляция. Гор Холл ввел Кеннистона через лабиринты Таниса. К счастью, им не встретился никто из членов экипажа. Видимо, Капелянин избегал главных коридоров. Джон во все глаза смотрел по сторонам, но мало что воспринимал из увиденного. Его нервы были взведены в ожидании первого залпа. Минута проходила за минутой, и катастрофа неумолимо приближалась. «Так вот, Кен...» В соответствии с законами Федерации вы можете подать апелляцию на решение совета губернаторов, на его же очередную ассамблею, торопливо пояснял Капелянин. Никто не имеет права вам отказать. Они внезапно вышли на узкий мостик, нависавший метрах в 3 над разветвлением коридоров. Гор указал на один из них, ведущий к массивной круглой двери. Это румка. Варна Алан проводит сейчас сеанс связи с членами совета. Вряд ли администратор сможет вам помешать, ведь Лунд тоже находится там. Удачи вам, Кен. Кенистон, с бьющимся от волнения сердцем, спустился по винтовой лестнице. На мгновение он обернулся, но капелянин уже исчез. Джон решительно распахнул дверь и вошёл в узкое помещение с высоким потолком. Три стены были заняты панелями с аппаратурой, перемигивающиеся разноцветными огоньками, а впереди светился огромный экран, перед которым сидели в креслах Варна Алон и её заместитель. Но Джон не обратил на них никакого внимания. Широко раскрытыми глазами он смотрел через распахнувшееся перед ним окно в далёкий звёздный мир. За чёрным овальным столом восседали четверо. Трое из них были людьми, Седой старик с морщинистым лицом и пронзительным взглядом голубых глаз, пожилой толстяк с коротким ежиком огненно-рыжих волос и могучего телосложения атлет с длинными черными кудрями и резкими чертами лица. Четвертый же член Совета, как и Магро, представлял одну из планет-звезды с пика, но был намного старше. Грива белоснежных волос пышными волнами спускалась на плечи. Судевительно красивым лицом контрастировал жёсткий взгляд. За спинами четырёх губернаторов располагалось широкое окно. Джонс смог разглядеть силуэты титанических башен, над которыми ослепительно сияла бело-голубая Вега. Черноволосый атлет первым заметил появление Теннистона. "Кто это?" неприязненно спросил он. "Администратор, почему в зале находятся посторонние?" Варна и Лунд обернулись и некоторое время с изумлением смотрели на Джона. Лицо девушки порозовело от гнева, а Лунд напротив, удовлетворённо усмехнулся. "Это один из аборигенов, Сир", Серодита сказала Варна и зло добавила: "Вы не имеете права находиться здесь, Кеннистон. Немедленно уходите". "Но «Ну уж нет", возразил Джон и шагнул к экрану. "Сначала я выскажу членам вашего совета то, что хочу". Лунд крикнула Варна Аллан, вскочив с кресла. «Вызовите охрану!» Норден Лунд не спешил выполнять распоряжение своей начальницы. Задумавшись, он внезапно и хитро улыбнулся. «Я полагаю, этот человек отныне равноправный член Федерации. Мы не можем лишать его голоса!» Голубые глаза девушки вспыхнули недовольным огнем, но она пересилила раздражение. «Прошу прощения, господа!» сказала она, вновь повернувшись к охрану. Возможно, самовольное появление этого аборигена даже к лучшему. Вам теперь будет более понятно вся сложность сложившейся ситуации. Эти земляне самые настоящие дикари, не признающие никаких законов и норм приличия. А что касается моего помощника, Варна покосилась на ухмыляющегося Салунда. Вы сами видите, он использует любую возможность, чтобы подорвать мой авторитет. Атлет недовольно нахмурился. «Сейчас не время выслушивать ваши препирательства. Что хочет от нас этот человек?» Кеннистон собрал всю свою волю в кулак. Судьба жителей Миддлтауна во многом теперь зависела от него. Едва сдерживая волнение, он неожиданно для себя резко спросил. «Это вы приняли нелепое решение об эвакуации нашего города?» Седовласый старик спокойно ответил. «К чему агрессивный тон, землянин?» «Да, приказ администратору отдали мы». Взглянув на Варну Алон, он добавил: "Я думаю, раз наше заседание прервано, то стоит подробнее ознакомиться с деталями этого дела". Девушка недовольно кивнула, а улыбка Лунда стала намного шире. "Джон быстро произнёс: "Я требую вашего немедленного вмешательства, господа. Через несколько минут солдаты, охраняющие город, обстреляют из орудий ваши корабли. Могут быть жертвы с обеих сторон. Этого нельзя допустить". Старик недовольно поморщился. "Исключено. Я отдам приказ использовать парализующие лучи". Кеннистон возразил: "Они не помогут. Через час другие солдаты придут в себя и всё равно начнут боевые действия. Пока останется жив хотя бы один мужчина в нашем городе, мы будем бороться за право оставаться на земле". Казалось, горячее восклицание Кеннистона несколько смутило губернаторов. Белогривый губаноид задумчиво произнёс: "Что ж, я верю". Некогда мой народ вопреки логике также отказывался покидать свою родную планету. Лунд заговорил почтительным тоном. Я считаю, в такой ситуации мы должны действовать строго в соответствии с законами Федерации. Рада слышать это от вас, Лунд, холодно заметила Варна Алон. Здесь не может быть двух мнений, Варна. Нельзя разрешать землянам оставаться на остывающей, непригодной для жизни планете. В конце концов, это просто негуманно. Однако у меня есть своя точка зрения. К дьяволу ваше мнение, вмешался Кеннистон. Господа, я прошу немедленно отменить ваше решение об эвакуации, иначе я не ручаюсь за последствия. Рыжеволосый толстяк покачал головой. Это даже не обсуждается, землянин. Тогда я от имени властей Нью-Мидлтауна подаю официальную апелляцию на ваше решение, твёрдо заявил Джон. Я хотел бы, чтобы она была рассмотрена на ближайшей ассамблее совета губернаторов. Все изумлённо уставились на него. Затем Лунд расхохотался. Вот уж я не ожидал, что этот дикарь знаком с законами Федерации. Видимо, наш дорогой Горхол успел его просветить. Варна Алан недовольно поджала губы. Бесполезная трата времени, Кеннистон. Совет губернаторов не меняет своих решений. Совершенно верно, подтвердил Атлет. Это всего лишь военная хитрость оборегенов, дабы выиграть время. Тем не менее, требования землян вполне законны, возразил ему Гуманоид, внимательно разглядывая Кеннистона своими выпуклами, словно у куклы глазами. Седой старик после некоторого раздумья сказал: "Землянин, в соответствии с законами Федерации, вы имеете право подать апелляцию. Мы рассмотрим её на ближайшей ассамблее. Но предупреждаю, Совет ратифицирует своё прежнее решение. Посмотрим, хладнокровно ответил Джон. Но пока вопрос окончательно не решён, мы требуем, чтобы с земли были убраны ваши корабли. Это разрядит критическую ситуацию. Старик неохотно кивнул. Что ж, это также не противоречит нашим законам. Хорошо. Звездолёты будут временно отозваны на Вегу, и вы, землянин, полетите вместе с ними. «По традиции, все апелляции должны предъявляться совету лично истцом». «Лично?» — у Джона перехватило дыхание. «Неужели он должен оставить Землю и погрузиться в бездонную пучину космоса? Стоит ли пролетать с полгалактики ради почти безнадежного дела? Да и что он сможет? Один против мириад инопланетян». Теперь он понял, что имел в виду Горхол, когда предупредил «это будет трудное дело». Голос Варны Алан вернул его к действительности. "Вы готовы лететь, Кеннистон?" нетерпеливо спросила она. "Отвечайте быстро, иначе мы не успеем предупредить ваших солдат, и они начнут атаку. Учтите, мы сумеем отразить любое нападение. Погибнут десятки, сотни горожан." В отчаянии подумал Кеннистон. Ради того, чтобы предотвратить это, стоит пойти на риск. Он набрал воздух в лёгкие и выпалил: "Хорошо, я готов." Старик удовлетворённо кивнул. Администратор Вы должны взлететь с земли не позднее, чем через 2 часа. Он поднялся, давая понять, что сеанс связи закончился. Его примеру последовали остальные губернаторы. Я сам сообщу совету о возникшем спорном вопросе. Экран погас. Варна Алан Сердитов взглянул на Кеннистона и сухо сказал: Вы должны доложить обо всём вашему руководству, а затем без промедления возвращайтесь на корабль. Долго ждать мы не намерены. Джон кивнул и вышел из рубки. На пороге он оглянулся и встретился с улыбающимися глазами Лунда. Заместитель администратора был очень доволен. Почти бегом Джон направился через равнину к городу. Он пытался сосредоточиться на предстоящем разговоре с отцами Нью-Мидлтауна, но вместо этого перед его мысленным взором то и дело возникала картина ледяного космоса, посреди которого сияла ослепительная Вега. Бох ты мой, неужели он должен скоро лететь в бездной галактики? Не вдалике от портала его остановили солдаты. Они всё ещё рыли окопы и устанавливали орудия на боевых позициях. Узнав Джона, сержант Стёрс лица под смешанной с пылью и сипло спросил: "Что происходит на этих чёртовых кораблях, мистер? Они готовятся к атаке? Где мэр?" не отвечая спросил Джон. "В городе, в сотне метров от портала." Там собралось всё начальство. Они ещё не решили, что делать. Кеннистон не без труда пробрался через несколько рядов траншей и почти вбежал под своды огромного купола. Не вдали действительно горячо спорили о чём-то члены муниципалитета. В нескольких десятках шагов от них толпились молчаливые горожане. Лица выглядели озабоченными. Демонстрация парализующих лучей из ряда охладила пыл и вселила в сердца тревогу. Заметив Кеннистона, мэр нахмурился. Что привело вас обратно? подозрительно спросил он. Я думал, вы останетесь с вашими новыми друзьями. Джона покоробили его несправедливые слова, но он сдержал свой гнев. Вы можете говорить что угодно, неровным голосом произнёс он. Но я сделал всё возможное для спасения города. Мне удалось связаться с советом губернаторов, и те согласились на ближайшем заседании рассмотреть нашу апелляцию. Но для этого мне придётся лететь на Вегу. «Через два часа корабли стартуют с земли». Вокруг воцарилась недоуменная тишина. «Вы летите на Вегу?» — воскликнул Хубл. «Думаете, это даст нам что-либо?» «Надеюсь», — пожал плечами Джон. «Быть может, мне удастся убедить губернаторов оставить нас в покое». Мэр Гаррис начал понимать. На его изумленном лице появилась извиняющаяся улыбка. Остальные руководители города подошли к Джону и поочередно пожали ему руку с прочувственными словами благодарности. Джону стало ясно. Отцы Нью-Мидлтауна отлично понимали тщетность попыток доказать свою правоту силой оружия. Сейчас же у них появилась другая надежда. "Отлично", воскликнул мэр. "Путь цивилизованных переговоров вполне приемлем для нас. Я не позволил бы чужакам беззаконно распоряжаться судьбой моего города". Неожиданно он с жаром обнял Кенистона. "Вы очень много сделали для нас, Джон". Быть может, там на Веге не все так упорядочны и агрессивны, как эта высокомерная женщина. Обернувшись, он закричал, обращаясь к заинтригованной толпе. Всё хорошо, горожане Нью-Мидлтауна, войны не будет. Мистер Кеннистон объяснил этим пришельцам, что они должны убираться с земли. Кеннистон также полетит к звёздам и примет участие от имени нашего города в мирных переговорах. Люди отозвались восторженным рёвом. Мэр, обретая былую самоуверенность, приветственно помахал горожанам рукой, но вдруг посерьёзнел. Повернувшись к Джону, он пробормотал: "Погодите, но если кто-то должен представлять интересы города, то я?" Мэр запнулся, однако нашёл в себе силы вымолвить ужасные, невозможные для него слова. "То я должен лететь тоже?" Кеннистон с уважением посмотрел на взволнованного Вагариса. "Нет. Лететь придётся мне одному, мягко сказал он. Я начал разговор с губернаторами, мне его и кончать. Тем более, что я неплохо знаю их язык. А вы, Гарис, вы нужны здесь, в городе. Члены муниципалитета возгласами подтвердили справедливость его слов. Мэр с нескрываемым облегчением вздохнул. Это верно. Без меня в городе не обойтись. Джон, мы вверяем вам судьбу 50 тысяч жителей Миддлтауна. Помните об этом. А сейчас чем мы можем помочь? Все необходимое вам, спасибо, ничего не нужно, поблагодарил Кеннистон. А сейчас, простите, я должен идти. У меня очень мало времени, и я хочу взять с собой личные вещи и кое с кем попрощаться. Спасибо за доверие, мистер Гаррис. Хубл, проводите меня. Мэр настоял, чтобы Джона отвезли домой на его личном лимузине. Толпа расступилась, давая машине проход. Люди приветствовали Кеннистона как героя, ведь он подарил их городу мир. Звездолёты скоро улетят с земли, а уж там, на Веге, всё решится самым замечательным образом. Ура! Джон застонал, увидев сияющие лица сограждан. Хубл, они опять уверены, что всё будет в порядке. В который раз уже за последнее время? Почему они такие легкомысленные? «Скорее всего, я добился лишь небольшой передышки». «Между нами, Кен!» «У нас есть шансы на успех?» «Спросил Хубл, сочувственно глядя на него». «Господи, откуда я знаю?» «Я влез в самое пекло какой-то хитрой галактической интриги, сути которой не понимаю и наполовину». Сдержав бурлящие в нем эмоции, он коротко поведал шефу все, что узнал на звездолете и добавил. «Гор Холл и другие гуманоиды на нашей стороне. Но кто знает?» Вдруг они используют меня как таран. Тем не менее, я сделаю всё, что смогу. Не сомневаюсь, ответил Хубул. Хотел бы я полететь с вами, увидеть далёкие звёздные миры, но я слишком стар для этого. Кроме того, за мэром нужен глаз да глаз. О, мы уже приехали. Кен, пока вы будете собираться, я схожу за Кел. Джон быстро уложил в небольшой чемодан необходимые ему в дороге вещи и только защёлкнув замок, с изумлением подумал: "Чёрт, да я словно собрался в очередную командировку в Питтсбург или Чикаго, а не лечу к центру галактики". Вскоре пришла Кэрл. Её лицо было бледно, глаза лихорадочно блестели. Не ответив на его поцелуй, она прошептала: "Нет, Кен, только не это. Ты не должен лететь. Ты погибнешь там среди звёзд". «Не беспокойся, все будет в порядке», — попытался успокоить ее Джон. «У меня есть шанс спасти город. И нас с тобой, в том числе, от насильственной эвакуации. Разве я могу упустить его?» Казалось, невеста не слушает. Она с силой сжала его ладонь, жадно вглядываясь в глаза. Внезапно убежденно сказала «Ты хочешь лететь?» «Я?» — возмущенно воскликнул Джон. «Да я боюсь до да дрожи в коленях!» Но я должен сделать это. Понимаешь? Должен.